Думаю, что профессор имел намерение хранить в тайне то, что узнал, и только внезапная смерть помешала ему уничтожить свои записи. Первое мое прикосновение ко всему этому случилось зимой 1926-1927 года, когда умер мой двоюродный дед Джордж Геммел Анджел, специалист по семитским языкам,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 Эта рукопись состояла из двух частей, первая из которых имела заглавие 1925-й «Видение и творчество по мотивам введений» Х. А. Уилкокса, Томас-стрит-7, Провиденс, род А вторая – рассказ инспектора Джо Р. Ленграса, Биенвилл-стрит-121, Новый Орлеан, Луизиана о событиях 1908 год, заметки о них же плюс свидетельство проф. Уэба. Остальные рукописные записки были короткими. Они содержали описание весьма необычных сновидений различных людей, выписки из теософских книг и журналов, в особенности из книги Уильяма Скотта Лета Атлантида и исчезнувшая Лемурия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 монотонно выкрикивающие нечто загадочное, воспринимавшееся как совершеннейшая тарабарщина. Два наиболее часто встречавшихся набора звуков примерно передаются в записи как «Ктулху» и «Рулайх». 23 марта, сообщала рукопись, Уилл как с ней пришел. Обратившись по месту его проживания, профессор узнал, что юноша стал жертвой неизвестной лихорадки,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 и относились именно к тому периоду, когда юный Улыкокс совершал свои необычные визиты. Похоже, мой дед провел весьма обширные исследования, опросив почти всех, кого он знал и к кому мог свободно обратиться, об их сновидениях и фиксируя даты достойных упоминания видений. Отношение к его просьбам, видимо, бывало разным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 Вторую половину весьма объемистой рукописи составляли материалы, относящиеся к более раннему времени, придавшие видениям скульптора и его барельефу такую значимость в глазах моего деда. Профессору Анджелу ранее уже доводилось видеть демонические очертания безымянного чудовища, ломать голову над загадочными надписями и слышать зловещие звуки, записать которые можно было только как «ктулху». И все это было так интригующе и ужасающе взаимосвязано, что жадный интерес профессора Куэлкоксу и поиск дополнительных подробностей становились вполне понятны. Первое его знакомство со всем этим связано с событиями, произошедшими в 1908 году, то есть 17 годами ранее, когда Американское археологическое общество проводило в Сент-Луисе свою ежегодную конференцию. Профессор Анджел, в силу своего авторитета и признанных научных заслуг, играл заметную роль во всех существенных обсуждениях и был одним из первых, к кому обращались с вопросами и проблемами, требующими участия эксперта. Главный из всех неспециалистов – Вскоре оказавшийся в центре внимания участников конференции, заврядной внешностью мужчина средних лет прибыл из Нового Орлеана ради того, чтобы получить некую особую информацию, которую не смог узнать из местных источников. Его звали Джон Реймон Леграсс, и по профессии он был полицейским инспектором. Он привез с собой предмет, ставший причиной его визита – каменную фигурку гротескного и омерзительного вида, судя по всему, весьма древнюю, происхождение которой было ему неведомо. Не следует думать, что инспектор Леграс вдруг заинтересовался археологией. Его желание получить консультацию объяснялось чисто профессиональными соображениями. эта статуэтка Идол, фетиш или чем оно там было, оказалось конфисковано в лесу в болотистой местности южнее Нового Орлеана во время облавы на предположительно водоистское сборище. Обряды, которые оно проводило, были столь необычны и мерзки, что полиция не могла отнестись к ним иначе, как к какому-то темному культу, прежде им неизвестному, но куда более дьявольскому, чем самые мрачные разновидности Вуду. О его происхождении, помимо отрывочных и малоправдоподобных сведений, полученных от задержанных участников церемонии, ничего узнать не удалось. Поэтому полицию интересовали любые сведения, любые комментарии специалистов, которые помогли бы понять значение устрашающего символа и благодаря этому добраться до первоисточника культа. Инспектор Леграсс явно не ожидал, что его сообщение вызовет такой интерес. При виде привезенной им вещицы все собравшиеся ученые-мужи пришли в состояние сильнейшего возбуждения. Они столпились вокруг гостя, разглядывая маленькую фигурку, крайняя необычность которой, наряду с явной принадлежностью глубокой древности, намекала на возможность заглянуть в неизвестные прежде и потому захватывающие интересные события прошлого. Опознать культурную принадлежность этой жутковатой скульптуры не удалось, но не вызывало сомнений, что тусклая зеленоватая поверхность неизвестного камня несет отпечаток многих веков и даже тысячелетий. Фигурка, медленно переходившая из рук в руки для тщательного осмотра, была размером в 7-8 дюймов и выполнена довольно искусно. Она представляла монстра отчасти антропоидных очертаний с головой как осьминого, с лицом и сплетением щупалец снизу. Тело было чешуйчатым, на передних и задних лапах гигантские когти, а за спиной Длинные узкие крылья. Эта тварь, казавшаяся исполненной губительного противоестественного зла, имела полноватое тело и сидела на корточках на прямоугольной подставке или пьедестале с надписью непонятными значками. Кончики крыльев касались заднего края пьедестала, седалище располагалась по ее центру, тогда как длинные кривые когти согнутых задних лап вцепились в передний край подставки и на четверть длины уходили вниз. Необычайная голова была наклонена вперед, так что кончики лицевых щупалец касались с внешней стороны огромных передних когтей, которые обхватывали выступающие колени. Существо это каким-то странным образом казалось живым, а поскольку происхождение его оставалось совершенно неведомым, воспринималось особенно страшным. Невероятно огромный возраст этого предмета был очевиден. В то же время не прослеживалось никакой связи ни с каким известным стилем искусства времен начала цивилизации, впрочем, как и любого другого периода. Даже материал фигурки представлял собой загадку ибо зеленовато-черный камень с золотыми и радужными крапинками и прожилками не походил ни на что известной геологии или минералогии. Письмена на пьедестале тоже вызвали у всех недоумение. Несмотря на то, что на конференции присутствовали не менее половины мировых экспертов в области лингвистики, никто из них не смог соотнести их с известными формами. Эта надпись странными значками, подобно материалу и изображению, относилась к чему-то страшно далекому от всего известного человеку. Письмена казались напоминанием о древних и недоступных познанию циклах жизни, о которых у нас не было ни малейшего представления. И все же, хотя присутствующие ученые разводили руками и безнадежно качали головами, Смущенный неспособностью решить задачу, поставленную инспектором, нашелся среди них человек, увидевший смутное сходство этой фигурки-монстра и надписи под ней с тем, с чем он когда-то сталкивался, о чем он и поведал с некоторой неуверенностью. Это был ныне покойный профессор Уильям Ченнинг Уэбб, профессор антропологии Принстонского университета безоговорочно признаваемый всеми выдающимся исследователем. За 48 лет до того профессор Уэбб принимал участие в экспедиции по Исландии и Гренландии в поисках древних хронических надписей, раскрыть секрет которых ему так и не удалось. В глубине западного побережья Гренландии они встретились с необычным племенем вырождающихся эскимосов религия которого – своеобразная форма поклонения дьяволу, шокировала своей чрезвычайной кровожадностью и отвратительными ритуалами. Об этой религии все прочие эскимосы знали очень мало и упоминали всегда с содроганием. Они говорили, что эта религия из невообразимо древних эпох со времен задолго до сотворения мира. Помимо отвратительных ритуалов и человеческих жертвоприношений, были там и довольно странные традиционные обряды, посвященные Верховному Дьяволу или Тарнасуку, который профессор Уэб записал фонетически латинскими буквами со слов старого Ангикока или жреца-колдуна. Но для нас сейчас наиболее важен тот фетиш, который хранили служители культа и вокруг которого танцевали верующие, когда над ледяными скалами поднималась утренняя заря. Фетиш, по словам профессора, представлял собой очень грубо выполненный каменный барельеф, содержащий некоторое жуткое изображение и загадочные письмена. Насколько он мог припомнить, во всех существенных чертах то изображение походило на дьявольскую вещицу, лежащую сейчас перед собравшимися». Это сообщение, воспринятое присутствующими с узумлением и тревогой, крайне взволновало инспектора Легросса. У него сразу же нашлись для профессора дополнительные вопросы, поскольку он обратил на это внимание и тщательно записал заклинания, которые выкрикивали фанатики, арестованные его людьми на болоте то попросил профессора уэба как можно более точно произвести звучание того, что выкрикивали поклонявшиеся дьяволу эскимосы. Затем последовало скрупулезное подробное сравнение, после которого наступил момент подлинного и всеобщего изумления и благоговейной тишины, когда детектив и ученый установили полную идентичность фраз используемых двумя сатанинскими культами, разделенными гигантским расстоянием. И колдуны, и жрецы из болот Луизианы, пели, обращаясь к похожим внешне идолам, примерно следующее. Разделение на слова предположительное на основании пауз в пении. Пхмглуи мглунах к туху рулайх в гах вхтагн у леграсса было преимущество перед профессором вэбом некоторые из захваченных полицией людей разъяснили смысл этих непонятных слов означало это вроде бы примерно следующее свои обители в орлахе Мертвый Ктулху спит в ожидании своего часа. Только после этого инспектор Леграсс, подчиняясь настойчивым требованиям, подробно рассказал историю, связанную с болотными служителями этого культа. Историю, которой мой дед придавал огромное значение. Она была воплощением мечты следователя мифологии или теософа, демонстрировала удивительную распространенность космических фантазий даже среди таких примитивных каст и партий, от которых этого менее всего можно было ожидать. 1 ноября 1907 года в полицию Нового Орлеана поступило полное отчаяние заявление из района болот и лагун к югу от города. Тамошние поселенцы, по большей части грубые, но дружелюбные потомки племен Лафита, были в ужасе от непонятных явлений, происходивших по ночам. Это было, несомненно, колдовство. Но колдовство столь кошмарное, какого они никогда не знали. Несколько женщин и детей исчезли с той поры, как из глубин черного леса, куда не решался заходить ни один из местных жителей, начали доноситься зловещие звуки там-тама. Оттуда доносятся безумные крики, вопли истязаемых и леденящие душу пения На небе видны отблески дьявольской пляски огней. Все это, как подытожил напуганный посыльный, люди уже не могут выносить. Итак, двадцать полицейских, разместившихся на двух повозках и автомобиле, отправились к месту происшествия, захватив с собой в качестве проводника, дрожащего от испуга местного жителя. Когда пригодная для проезда дорога закончилась, все вылезли из повозок и машины, и несколько миль в полном молчании шли через мрачный кипарисовый лес, под сень которого никогда не проникало солнце. Вокруг были ужасного вида корни и свисающие из деревьев петли испанского лишайника, а попадавшиеся время от времени груды мокрых камней или руины сгнивших построек усиливали общее впечатление. Наконец показалась жалкая кучка лачуг, и навстречу полиции выскочили доведенные до отчаяния местные жители. Издали доносились приглушенные звуки тамтамов а порывы ветра иногда приносили леденящие душу крики. Казалось, будто красноватый огонь просачивается сквозь бледный подлесок. Запуганные поселенцы снова забились по домам, наотрез отказываясь хоть на один шаг приблизиться к месту, где проводились нечестивые обряды. И потому инспектор Леграсс со своими девятнадцатью полицейскими Двинулся через мрачный и полный ужасов лес без проводника. Вся та местность, где сейчас находились полицейские, издавна имела дурную репутацию, и белые люди обычно избегали появляться здесь. Ходили легенды о таинственном озере, которое не видел ни один смертный, и где обитает гигантский бесформенный белый полип со светящимися глазами. А поселенцы шепотом рассказывали, что в этом лесу в полночь вылетают из земляных нор дьяволы с крыльями летучих мышей и водят жуткие хороводы. Они уверяли, что все это происходило еще до Дибервилли, до ласалле до того, как здесь появились индейцы, до того, как появились люди, даже до того как в этом лесу появились звери и птицы. Это был самый истинный кошмар, и увидеть это означало умереть. Но видение об этом приходило во сне, и потому люди старались держаться отсюда подальше. Нынешний колдовской шабаш происходил в месте, вызывающем страх, и поселенцев, по всей видимости, само по себе место сборище пугало сильнее, чем доносящиеся оттуда вопли. Лишь поэт или безумец могли бы оценить по достоинству те звуки, что доносились до людей Леграса, пробивавшихся через болотистую чащу в сторону красного свечения и глухих ударов там-тама. Существуют звуки, присущие лишь животным, и звуки, характерные для человека. И становится жутко, если их источники вдруг меняются местами. Участники разнузданной оргии были в состоянии звериной ярости и взвинчивали себя до демонических высот зазываниями и пронзительными криками, прорывавшимися сквозь лесную чащу и расползавшимися по ней подобно смрадным испарениям из бездны ада. Время от времени зазывания прекращались, и тогда слаженный хор грубых голосов распевал страшный ритуальный призыв. Пхмглуи, мглвнавх, ктулху, рлайх, вгахнагл, хтагн. Наконец полицейские достигли того места, где деревья росли пореже, и тогда им открылось жуткое зрелище. Четверых из них затошнило. Один упал в обморок, двое закричали в испуге, но безумная какофония оргии, к счастью, заглушила их крик. Леграсс плеснул болотной водой в лицо, потерявшего сознание, и вскоре все полицейские стояли рядом почти загипнотизированные ужасом. Среди болота выступал травянистый островок, площадью примерно вакр, лишенный деревьев и вполне сухой. На нем прыгала и кривлялась толпа настолько уродливых представителей человеческой породы, каких могли представить и изобразить разве что художники более причудливой фантазии, чем Сайм или Энгарола. Совершенно без одежды это отребье топталось, выло и корчилось вокруг чудовищного костра кольцеобразной формы. В центре костра, проглядывая время от времени в разрывах огненной завесы, располагался большой гранитный монолит высотой примерно 8 футов, на вершине которого несоразмерно миниатюрное покоилось гадкого вида Резная фигурка. С десяти виселиц, расставленных по кругу, через равные промежутки, свисали причудливо выгнутые тела несчастных пропавших поселенцев. Внутри же этого круга, между кольцом тел и кольцом огня, в нескончаемой вакханалии, с воплями и подпрыгивая, бесновалась толпа дикарей. Возможно, это было лишь игрой воображения, но одному из полицейских, впечатлительному испанцу, послышалось, что из глубины леса, место легенд и древних страхов, доносятся звуки, как бы вторящие ритуальному пению. С этим человеком, Джозефом де Галвизом, я впоследствии встречался и беседовал и он действительно оказался излишне впечатлительным. Испанец уверял, что заметил за дальними деревьями едва заметное биение огромных крыльев, а также отблеск сверкающих глаз и очертания громадной белой массы, но, думаю, он просто слишком много наслушался про местные суеверия. Полицейские шокировано стояли всего несколько мгновений. Затем чувство долгого забладало, и хотя в толпе было не менее сотни беснующихся ублюдков, полицейские, полагаясь на силу своего оружия, решительно двинулись вперед. В последующие пять минут шум и хаос сделались совершенно неописуемыми. Дубинки полицейских наносили удар за ударом, грохотали револьверные выстрелы, и кое-кому удалось сбежать. но в итоге Леграсс Насчитал 47 угрюмых пленников, которым приказал во что-нибудь одеться и выстроиться в ряд между двумя группами полицейских. Пятеро участников колдовского шабаша оказались убиты, а двоих тяжело тяжелораненых понесли на импровизированных носилках их пленные товарищи. Фигурку с монолита, конечно же, сняли, или Грасс унес ее с собой. Попав в результате тяжелого изнурительного путешествия в полицейское управление, все пленники были тщательно допрошены и обследованы. Все они оказались людьми смешанной крови, низкого умственного развития и слегка помешанные. Большинство из них были матросами, а горстка негров и молатов, в основном из Вест-Индии или из португальского брава из островов Зеленого мыса, оттенок колдовства в эту разноплеменную секту. Но еще до того, как были заданы все вопросы, стало понятно, что полиция столкнулась с чем-то значительно более древним и глубоким, чем негритянское поклонение фетишу. Какими бы деградировавшими и невежественными эти люди не были, они с удивительной согласованностью придерживались центральной идеи своего отвратительного верования. По их словам, они поклонялись великим старцам, которые жили за многие века до того, как на земле появились первые люди, спустившись с небес в наш совсем молодой мир. Эти старцы теперь ушли в вглубь земли и под дно моря. Однако их мертвые тела поведали во снах свои секреты первому человеку, и тот создал культ, который никогда не умрет. Именно тот самый культ они и поддерживают, и пленники уверяли, что он существовал всегда и всегда будет существовать, укрываясь в безлюдных пустошах и других темных местах по всему миру. До тех пор, пока великий жрец ктуху не восстанет в своей темной обители в великом городе Рлахе под и не сделается владыкой мира. Однажды, когда звезды окажутся в правильной позиции, он призовет их, и этот тайный культ всегда будет готов помочь ему освободиться. А больше пока сказать ничего нельзя. Есть секрет, который невозможно выпытать никакими истязаниями. Никогда человек не был единственным носителем сознания на земле, ибо из тьмы приходят образы, которые достигают лишь немногих из верующих. Но это не великие старцы. Ни один человек никогда не видел старцев. На резном идоле изображен великий Ктулху, но никто не может сказать, как выглядят остальные. Никто сейчас не способен прочитать древние письмена, но слова передаются из уст в уста. Заклинания, которое они поют, не являются великим секретом такого рода, что передаются только шепотом и никогда не произносятся вслух. Заклинание, которое они распевают, означает всего лишь свои обители в Рлайхе мертвый ктулху спит в ожидании своего часа». Лишь двое из захваченных пленников оказались достаточно вменяемыми, чтобы можно было провести суд и повесить их. Всех же прочих распределили по разным психиатрическим клиникам. Все они отрицали участие в ритуальных убийствах и уверяли, что эти жертвоприношения совершали чернокрылые, приходившие к ним из своих убежищ, расположенных с незапамятных времен в глуши леса. Но об этих таинственных союзниках больше ничего связанного узнать не удалось все остальное что смогла узнать полиция в основном было получено от весьма престарелого метиса по имени кастра который клялся что заплывал на кораблях в довольно странные порты и беседовал с бессмертными вождями этого культа в городах китая престарелый кастро припомнил отрывки из довольно мерзких легенд на фоне которых блекнут все рассуждения теософов а человек и весь наш мир представляются как нечто недавнее и временное. Долгие эпохи на Земле господствовали иные существа, и они создали великие города. Как рассказал ему бессмертный китаец, останки этих существ еще присутствуют в виде циклопических камней на островах Тихого океана. Все они умерли за много эпох до появления человека, но их все еще можно оживить, когда звезды вновь займут благоприятное положение в цикле вечности, ведь они сами пришли со звезд и принесли с собой свои изображения. Великие старцы, продолжал кастра состоят не совсем из плоти и крови. У них есть форма, ибо разве фигурка не доказывает это? но воплощена их форма не в материи. Когда звезды займут благоприятное положение, они смогут перемещаться между мирами, но пока звезды расположены плохо, они не могут быть живыми. Но хотя они больше не живы, они никогда на самом деле не умирали. Все они лежат в каменных обителях в их огромном городе Рлайхе, защищенные заклятиями могущественного Ктулху в ожидании великого возрождения, когда звезды и земля будут готовы к их возвращению. Но и подходящий момент для освобождения их тел требуется действие какой-нибудь внешней силы. Заклятия, сделавшие их неуязвимыми, одновременно не позволяют им сделать первый шаг. Поэтому теперь Они могут только лежать без сна в темноте и размышлять, в то время как бесчисленные миллионы лет проносятся мимо. Им известно все, что происходит во Вселенной, ибо форма их общения – передача мыслей. Поэтому даже сейчас они разговаривают друг с другом в своих могилах. Когда после безвременного хаоса на Земле появились первые люди, Великие старцы обращались к самым чутким из них посредством того, что насылали сновидения, ибо только таким способом их речь могла достичь сознания примитивных животных. «Благодаря этому», – прошептал Кастро, – «эти первые люди создали культ, проводящие обряды вокруг маленьких идолов, которых показали им великие старцы». Идолов, принесенных с темных звезд, в те далекие времена, память о которых уже потускнела. Культ этот никогда не исчезнет, он будет сохраняться до тех пор, пока звезды вновь не займут удачное положение, и тогда тайные жрецы помогут великому Ктулху восстать из могилы, чтобы оживить его подданных и восстановить его власть на земле. Распознать это время будет легко, ибо тогда все люди станут как великие старцы, дикими и свободными, по ту сторону добра и зла, отбросившими в сторону законы и мораль. Все люди будут кричать, убивать и веселиться. Затем освобожденные старцы раскроют им новые способы, как кричать, убивать и веселиться наслаждаясь собой, и вся земля запылает во всеуничтожающем огне свободы и экстаза. А до той поры культ при помощи своих ритуалов должен сохранять в памяти эти древние способы и провозглашать пророчество об их возвращении. В прежние времена избранные люди могли во сне общаться с погребенными старцами, но потом кое-что случилось. Великий каменный город урлайх с его монолитами и гробницами опустился под волны, и глубокие воды, пропитанные единой изначальной тайной, сквозь которую не проникает даже мысль, оборвали это призрачное общение. Но память не умирает, и верховные жрецы говорят, что город поднимется вновь, когда звезды займут благоприятное положение. Тогда восстанут погребенные черные духи земли, темные и мрачные, знающие все слухи, давно погребенные под дном забытых морей». Но об этом престарелый кастра не осмелится более говорить. Он резко оборвал свой рассказ и затем не удалось ни убедить, ни заставить его сказать еще хоть что-то. Вызывает также недоумение, что он категорически отказался сказать что-либо о размерах старцев. Сердце этой религии, по его словам, находится посреди непроходимых пустынь Аравии, где дремлет в неприкосновенности скрытый Ирем, город Калун. Этот культ не имеет никакого отношения к европейскому культу ведьм и практически неизвестен никому, помимо его приверженцев. Ни в одной из книг нет даже намека на него, хотя, как рассказывал бессмертный китаец, в некрономиконе безумного араба Аблолы Аль-Хазреда есть строки с двойным смыслом, которые, вступившие на путь культа, способен истолковать правильно, особенно вот это многократно вызывавшее дискуссии двустишие. Может не только мертвый лежать без движения вечно. Странную же эпоху может и смерть умереть. Леграсс под глубоким впечатлением от всего этого безуспешно пытался выведать, что известно об этом культе исторической науки. Кастро, похоже, был прав, утверждая, что он остался никому неизвестным. Специалисты из университета в Тулейне куда обратился Леграсс, не смогли сказать что-либо ни о самом культе, ни о фигурке идола, которую он им показал. И теперь инспектор обратился к ведущим специалистам в данной области, но не услышал ничего более существенного, чем гренландская история профессора уэба Лихорадочный интерес, вызванный у присутствовавших специалистов рассказом Леграсса, и подкрепленный продемонстрированной им фингуркой, отразился лишь в последующей корреспонденции этих специалистов и оказался лишь скользь упомянут в официальном отчете археологического общества. Осторожность – первейшая забота ученых, часто сталкивающихся с шарлатанством и попытками мистификации. Фигурку идол Алиграс на какое-то время передал профессору Уэббу но после смерти последнего получил ее обратно, и она хранилась у него, поэтому увидеть загадочную вещицу я смог лишь совсем недавно. Она действительно довольно жуткого вида и, несомненно, очень похожа на изготовленную во сне юным Уилкоксом. Мне нисколько неудивительно, что мой дед оказался весьма взволнован рассказом юного скульптора, Ибо какие же еще мысли могли у него возникнуть после истории Леграса о загадочном культе, когда перед ним оказался невероятно восприимчивый молодой человек, который не только увидел во сне фигурку и точное изображение надписи странными значками, как на обнаруженных луизианских болотах и гренландских льдах, но и узнал во сне по крайней мере три слова из тех, что присутствовали в заклинаниях эскимосских сатанистов и луизианского отребья профессор анджел тут же начал свое собственное расследование что было вполне естественно хотя сказать откровенно я лично подозревал юного уилкаксса в том что тот каким то образом прознав об этом культе выдумал серию так называемых сновидений чтобы создать такое продолжение этой истории которая заинтересовала бы моего деда. Записи изложения о и вырезки из газет, собранные профессором, были, конечно же, серьезным подкреплением его догадок. Однако мой рационализм и экстравагантность всего этого дела привели меня к заключению, который я тогда считал наиболее благоразумным. Так что, тщательно изучив рукопись еще раз, И соотнеся теософические и антропологические выписки с рассказом леграса я решил совершить путешествие в Провиденс, чтобы высказать справедливые упреки скульптору, позволившему себе столь нагло обманывать серьезного пожилого ученого. Уилкокс все еще проживал один в апартаментах во Флердлес Билдинг на Томас-стрит, здании, представлявшем собой уродливую викторианскую имитацию ббритонской архитектуры семнадцатого века оштукатуренный фасад которого громоздился среди очаровательных домиков в колониальном стиле на древнем холме прямо возле самой изумительной георгианской церкви америки я застал скульптора за работой и осмотрев хаотично расставленные по комнате произведения понял, что передо мной, несомненно, выдающийся и подлинный талант. Я практически уверился, что когда-нибудь услышу о нем, как об одном из самых известных декадентов, ибо он сумел воплотить в глине и сможет когда-нибудь отразить в мраморе те ночные кошмары и фантазии, которые Артур Мейчи написал в прозе, а Кларк Эштон Смит – оживил в стихах и живописных полотнах. Смуглый, хрупкого сложения и отчасти неряшливого вида, он вяло откликнулся на мой стук в дверь и, не поднимаясь с места, поинтересовался, что мне нужно. Когда я назвал себя, он проявил некоторый интерес. Видимо, в свое время мой дед вызвал в нем любопытство, изучая его странные сновидения хотя так и не раскрыл перед ним истинных причин своего внимания. Я тоже не просветил его на этот счет, но все же постарался разговорить. Спустя очень короткое время я убедился в его несомненной искренности, ибо он говорил о своих снах в такой манере, которая рассеяла мои подозрения. Эти сновидения и их отпечаток на бессознательном, повлияли сильнейшим образом на его творчество. Он показал мне ужасного вида статую, заставившую меня вздрогнуть от сильнейшего впечатления заключенной в ней мощи темной силы. Он не припомнил никаких иных впечатлений, сподвигших его на это творение, помимо того самого сделанного во сне барельефа. Причем очертания этой фигуры сами собой возникали под его руками. Это, несомненно, было очертаниями одной из гигантских теней, привидевшихся ему во время лихорадки. Довольно скоро я убедился, что он понятия не имеет о тайном культе, хотя настойчивые расспросы моего деда вызвали у него определенные подозрения. И тогда я снова склонился к мысли, что кошмарные образы пришли к нему каким-то образом извне. О своих снах он рассказывал в необычной поэтической манере, благодаря чему я почти воочию узрел ужасающие видения сырого циклопического города из скользкого зеленоватого камня. Сама геометрия в котором, как с недоумением заметил скульптор, была совершенно неправильной и пугающе явственно различил беспрерывный, отчасти мысленный зов из-под земли. «Ктулху! Хтагн! Ктулху! Хтагн!» Эти слова составляли часть жуткого призыва, обращенного к мертвому Ктулху, лежащему под каменными сводами в Рлайхе, и я ощутил глубокое волнение, несмотря на свой рационализм. Я почти не сомневался, что Уилкокс все-таки слышал раньше об этом культе Возможно, случайно мимоходом и вскоре позабыл, а эти сведения растворились в массе других, не менее жутких, прочитанных в книгах или бывших плодом фантазии. Позднее из-за его острой впечатлительности сведения о культе нашли воплощение в снах, в барельефе и в этой жуткой статуе, которую я сегодня увидел. Таким образом, Мистификация могла быть непреднамеренной. Этот молодой человек относился к людям того типа, склонность к аффектации и дурным манерам которых вызывали у меня раздражение. Однако это ничуть не мешало отдать должное его дарованиям и искренности. Расставался я с ним вполне дружески и пожелал ему всяческих успехов, которых его талант несомненно, заслуживал. Суть этого таинственного культа продолжала интересовать меня, и время от времени я встречался с коллегами деда, чтобы узнать их точку зрения на его происхождение и связь с другими культами. Я побывал в Новом Орлеане, встречался с Леграсом и другими участниками того давнего полицейского рейда, увидел устрашающий каменный символ и даже смог опросить оставшихся в живых пленников-полукровок. Престарелый кастра к сожалению, умер за несколько лет до того. Полученное из первых рук только подтвердило уже известное мне из рукописи деда, но все же взбудоражило меня, ибо теперь я не сомневался, что напал на след реально существующей исключительно тайной и очень древней религии, открытие которой научному миру сделает меня известным антропологом. Мои воззрения тогда базировались на абсолютном материализме. Крайне сожалею, что сейчас это уже не так. И меня крайне раздражала непозволительная аллогичность совпадения по времени сновидений и событий, отраженных в событиях газетных вырезок покойного профессора Анджела. Но уже тогда я начал подозревать, а сегодня могу утверждать, что знаю это, что смерть моего деда была вовсе неестественной. Он упал на узкой улочке, идущей вверх по холму, на которой полно всякого заморского сброда, после того, как его толкнул моряк-негр. Я не забыл, что среди поклонников этого культа в Луизиане было много людей смешанной крови и моряков, и нисколько не удивился бы, если бы они применяли отравленные иглы и другие тайные способы умерщвления, столь же бесчеловечные и древние, как их тайные ритуалы. Да, и правда, Леграса и его людей никто не тронул. Однако в Норвегии моряк, оказавшийся свидетелем подобной оргии, закончил свой путь загадочной смертью. Разве не могли слухи о тех исследованиях, которые совершал мой дед после изучения снов скульптора, достичь их то ушей? Думаю, профессор Анжел умер потому, что слишком много знал или, во всяком случае, мог узнать слишком много. Суждено ли мне покинуть мир так же внезапно, как и он, покажет будущее, ибо уже сейчас я знаю слишком много. Три. Морское безумие. Если бы небеса откликнулись на мои мольбы, то лучшим благодеянием стало бы полное устранение последствий случайного стечения обстоятельств, побудившего меня приглядеться к постеленной на полке газете. Ничто иное не смогло бы заставить меня прочитать статью из этого старого номера австралийского еженедельника «Сиднейский бюллетень» от 18 апреля 1925 года, ускользнувшую от внимания тех, кто занимался сбором газетных и журнальных вырезок для моего деда. К тому времени я почти бросил попытки исследования того, что профессор Анджел прозвал культом Ктулху и находился в гостях у одного своего друга-ученого из Паттерсона, штат Нью-Джерси, куратора местного музея и довольно известного специалиста по минералогии. Рассматривая как-то не участвующие в экспозиции образцы камней, В запаснике музея я обратил внимание на странное изображение на старой газете, постеленной на полку под камнями. Это как раз и был упомянутый мною сиднейский бюллетень, а на полота новой иллюстрации оказалось изображение мерзкой каменной фигурки, почти точно такой, как обнаруженная Леграссом на болотах. С жадностью вытащив газету из-под драгоценных экспонатов коллекции, я внимательно прочитал статью и был разочарован разве что ее малым объемом содержание же однако оказалось необычайно важным для моих заглохших уже было поисков и потому я аккуратно вырезал эту статью в ней сообщалось следующее найдено таинственное брошенное судно бдительный прибывает сброшенная новозеландская яхтой на буксире на борту обнаруженный один живой И один мертвый. История об отчаянной битве и гибели на море. Спасенный моряк отказывается сообщить подробности странных событий. У него обнаружен причудливый идол. Предстоит расследование. Грузовое судно «Бдительный», принадлежащее компании «Моррисон», отправившееся из Вальпарайса, подошло сегодня утром к своему причалу в Дарлинг-Харборе. Имея на буксире имевшую повреждения и неуправляемую, но прекрасно вооруженную яхту на паровом ходу «Тревожная» из Данадина, Новая Зеландия, найденную 12 апреля в 34 градусах 21 минуте южной широты и в 152 градусах 17 минутах западной долготы с одним живым и одним мертвым человеком на борту. Бдительный покинул Вальпараиса 25 марта, а 2 апреля был вынужден значительно отклониться к югу от своего курса из-за необыкновенно сильного шторма и гигантских волн. 12 апреля было замечено брошенное судно. Яхта, на первый взгляд, казалась совершенно пустой, но затем на ней углядели живого человека в полубессознательном состоянии, а также покойника, умершего явно не менее недели назад оставшийся в живых, сжимал в руках страшного вида каменного идола неизвестного происхождения, высотой примерно фут, о назначении которого специалисты Сиднийского университета, Королевского общества, а также музея на Колледж-стрит высказали полное недоумение. Сам выживший моряк заявил, что обнаружил эту вещь в салоне яхты на небольшом, совершенно стандартном резном алтаре. Этот человек, когда пришел в чувство рассказал чрезвычайно странную историю о пиратстве и кровавой резне. Он назвался Густавом Йохансеном, хорошо образованным норвежцем, вторым помощником капитана на двухмачетовой шхуне «Эмма» из Окленда, которая отплыла 20 февраля в Калау, имея на борту команду из 11 человек. По его словам... Эмма задержалась в пути и отклонилась к югу от своего курса из-за сильного шторма 1 марта. А 21 марта в 49 градусах и 51 минуте южной широты и 128 градусах и 34 минутах западной долготы повстречалась с тревожной, на которой оказалась странная и зловещего вида команда из канаков и людей смешанной расы. Получив ультимативное требование повернуть назад, капитан Коллинз отказался выполнить его. Тогда странный экипаж без всякого предупреждения открыл яростный огонь по шхуне из медных пушек, которыми была вооружена яхта. Команда Эммы, как сказал выживший моряк, приняла вызов, и хотя шхуна уже начала тонуть от пробоин ниже ватерлинии, смогла подвести свойo судно борт к борту яхты, перебраться на неё и вступить в схватку на ее палубе с диким экипажем, в результате которой перебили всех их. Хотя те обладали численным перевесом, их яростное и отчаянное сопротивление было организовано крайне плохо. Из экипажа Эммы оказались убиты трое, среди них капитан коллинс и первый помощник Грин. Оставшиеся восемь под командой второго помощника Йохансона разобрались с управлением захваченной яхтой И направились своим прежним курсом, движимые любопытством, зачем экипаж яхты требовал от них его изменить. На следующий день они обнаружили маленький остров и высадились на него, хотя о его существовании в этой части океана никто никогда не слышал. Шестеро каким-то образом погибли на этом острове, причем в этой части своего рассказа Йохансен стал крайне скупым на слова и сообщил лишь, что они упали глубокие расщелины между камнями. Судя по всему, спустя какое-то время, он и его оставшиеся в живых компаньон сели на яхту и смогли справиться с управлением ею, но 2 апреля попали в шторм. Случившееся с этого момента и до часа своего спасения 12 апреля Йоханссон почти не помнит и не может указать, когда умер его напарник Уильям Брайден. Смерть последнего, как показал осмотр, не была насильственной и произошла, судя по всему, в результате перевозбуждения или перегрева. Из Донедина по телеграфу сообщили, что «Тревожная» была хорошо известным торговым судном, курсировавшим между островами Тихого океана и пользовалась по всему побережью дурной репутацией. Ей владела странная группа представителей смешанных рас, достаточно необычная, частые сборища которой и ночные походы в лесную чащу вызывали немалое любопытство. Она в крайней спешке вышла в море сразу после шторма и подземных толчков 1 марта. Наш окландский корреспондент сообщает, что Эмма и ее экипаж имели прекраснейшую репутацию, а Йоханссона характеризуют как трезвомыслящего и достойного человека. Адмиралтейство распорядилось о расследовании этого происшествия, которое начнется завтра, в ходе него попытаются получить от Йохансона больше информации, чем есть в настоящее время. Вот и вся заметка, которую сопровождал фотоснимок демонического изображения. Но какую цепь догадок она у меня породила? Ведь это же были бесценные новые сведения о культе Ктулху подтверждающие, что он имеет отношение к морю, а не только к земле. С чего вдруг странный экипаж с ужасным идолом приказал Эмме повернуть назад, повстречавшись с ней на своем пути? Что это был за неизвестный остров, на котором умерли шестеро из экипажа Эммы, и о котором Йоханссон рассказал так мало? Что открылось в результате расследования, предпринятого адмиралтейством, и что знали об этом губительном культе в Донедине. А самое удивительное, что имелась какая-то глубокая и сверхъестественная связь между датами этих событий и поворотами в других событиях, тщательно описанных моим дедом. 1 марта, у нас это было 28 февраля, из-за разницы во времени между часовыми поясами, имели место землетрясения и шторм. Из Денедина, тревожная со своим неприятным экипажем, отбыла весьма поспешно, как будто почему-то настоятельному требованию. И в тот же момент на другом конце земли поэты и художники в своих снах начали видеть странный, пропитанный сыростью циклопический город, а юный скульптор, не просыпаясь, вылепил из глины фигурку, наводящего ужас к Тулху. 23 марта Экипаж Эммы высаживается на неведомом острове, где теряет шестерых человек. Именно в этот день сны чувствительных людей обретают особую яркость, а кошмар усиливается ощущением преследования гигантским монстром В этот же день архитектор сходит с ума, а скульптор внезапно впадает в лихорадку. Что же означает шторм 2 апреля? В день, когда все сны о сочащемся влагой городе неожиданно прекращаются, а Уилл как с чудесным образом избавляется от странной лихорадки. Что означает все это в целом? Вместе с намеками престарелого Кастро об опустившихся во глубину вод старцах, пришедших со звезд и об их грядущем владычестве, вместе с культом верующих в них и в их способность управлять сновидениями. Неужели я балансирую на краю космического ужаса, превышающего тот предел, что может постичь и вынести человек? Если это так, то об этом не должен узнать более никто, ибо второго апреля эта чудовищная угроза, уже начавшая разъедать душу человечества, каким-то образом оказалась остановлена. Тем же вечером... Отправив несколько телеграмм, я попрощался с другом, у которого был в гостях, и сел на поезд до Сан-Франциско. Менее чем через месяц я уже был в Донедине, но однако в портовых тавернах мало что знали о сослужителях странного культа. Разного рода отбросы общества не были темой достойной упоминания, но все же имелись смутные слухи насчет одного из путешествий вглубь острова, во время которого С тех отдаленных холмов доносились приглушенные звуки барабана и виднелись красные языки пламени. В Окленде я узнал, что после возвращения Йохансона его русые волосы оказались совершенно седыми. Пройдя небрежный и неполноценный допрос в Сиднее, он продал свой особняк на Вест-стрит в Денедине и вместе с женой отплыл к своему старому дому в Осло. После этого я отправился в Сидней и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и представителями Адмиралтейского суда. Я увидел на круговом причале Сиднейской бухты тревожную, ныне проданную и используемую как торговое судно, но это не добавило ничего к моим сведениям. скрученная фигурка, с головой как у каракатицы, драконьим туловищем, крыльями и с надписью странными значками на пьедестале теперь хранилась в музее гайд парка Я долго и внимательно рассматривал ее, признав вещью, выполненной с исключительным мастерством, столь же таинственной, пугающей древней из того же странного неземного материала, как и меньший по размеру экземпляр Леграсса. Хранитель музея, геолог по специальности, сказал мне, что считает ее чудовищной загадкой, «Ибо на земле не существует камня, подобно тому, из которого она сделана». Затем я с содроганием вспомнил слова престарелого Кастро, сказанной Леграссу о происхождении великих старцев. Они сами пришли со звезд и принесли с собой свои изображения. Все это настолько ошеломило меня, что я направился в Осло специально для встречи с Йохансеном. Доплыв до Лондона, Я перебрался на корабль, следующий в норвежскую столицу, и в один прекрасный осенний день ступил на набережную в тени замка Эгеберга. И я узнал, что Йоханссон проживал в старом городе короля Харальда Хаардрида, сохранившем имя Осло даже на протяжении всех тех веков, пока окружающий его город маскировался под именем Христиания. Совершив короткую поездку на такси, Вскоре я с бьющимся от волнениями сердца постучал в дверь опрятного старинного домика со штукатуренным фасадом. Женщина в черном, с печальным лицом выслушала мои объяснения и с трудом говоря по-английски сообщила ошеломившую меня новость. Густав Йоханссон умер. «После возвращения он прожил совсем недолго», сказала его жена, «ибо события 1925 года надломили его. Он рассказал ей не больше, чем всем остальным, но оставил большую рукопись, касательно технических вопросов, по его словам, написанную на английском, вероятно, для того, чтобы жена случайно с нею не ознакомилась. Как-то во время прогулки по узкой улочке, близ Готенбургского дока, на него из окна мансарды одного из домов упала связка каких-то бумаг и сбила с ног. Двое ласкаров Матросов-индийцев помогли ему подняться, но он скончался еще до прибытия врача. Медики не смогли установить причину смерти и приписали ее сердечной недостаточности и общему ослабленному состоянию. С того момента, как я узнал об этом, меня преследует темный страх, ибо я знаю, что он не оставит меня, пока я тоже не найду свой конец. Случайно или еще как-то. Убедив вдову, что имею вполне конкретное отношение к тем техническим вопросам, о которых написал ее муж, я смог получить рукопись в свое полное распоряжение и начал читать ее на обратном пути в Лондон. Это оказалось непритязательным и довольно бессвязным сочинением, попыткой простого моряка задним числом записать дневник происшедших событий, Восстановить день за днём то ужасное последнее путешествие. Не буду даже пытаться приводить его дословно, ввиду невнятности изложения, повторов и перегруженности лишними подробностями. Но постараюсь изложить общий сюжет, чтобы вы поняли, почему звук воды, бьющий в борта корабля, постепенно стал для меня настолько невыносимым, что пришлось затыкать уши ватой. Йоханссон, слава Богу, хотя увидел и город, и ту тварь, узнал далеко не все, но я теперь никогда не смогу спокойно заснуть, помня о том, что притаилось совсем рядом с нашей жизнью о проклятых тварях, прибывших к нам с более древних звезд и спящих сейчас под толщей морских вод, которым поклоняется зловещий культ, готовый призвать их к власти над нашим миром, когда их чудовищный каменный город снова поднимется к солнцу и воздуху от другого землетрясения. Путешествие Йоханссона началось в точности так, как он сообщил в Адмиралтействе. Эмма, для устойчивости загруженная балластом, покинула Окленд 20 февраля и испытала на себе полную силу той бури, вызванной подземным толчком, что подняла со дня моря ужасы наполнившие сны многих людей. Как только корабль снова стал управляемым, он тут же поплыл дальше, пока не был атакован Тревожный 22 марта. И я почувствовал горечь и сожаление в словах помощника капитана, когда он описывал, как их шкуна подверглась обстрелу, а затем затонула. О смуглолицых служителях культа, находившихся на борту Тревожной, он говорил с нескрываемым отвращением. В них было что-то невероятно гнусное, из-за чего уничтожение их казалось почти священным долгом, и потому Йоханссон с искренним недоумением воспринял обвинение экипажа шхуны о жестокости, прозвучавшее во время слушания в суде. Затем, движимые любопытством, они мчались дальше на захваченной яхте под командованием Йоханссона Пока в 47 градусах 9 минутах южной широты и 126 градусах 43 минутах западной долготы не наткнулись на береговую линию, где посреди липкой грязи и ила обнаружили примитивную, но циклопическую каменную кладку. Ничто иное, как материализованный ужас нашей планеты – кошмарный город-труп Рлайх, построенный бесчисленные века назад гигантскими отвратительными созданиями, спустившимися с темных звезд. Там покоились великий ктуху и его несметные полчища, скрывающиеся под осклизлыми зелеными каменными сводами уже бесчисленные столетия, насылающие те самые ночные кошмары, проникающие в сны чутких людей и призывающие своих поклонников исполнить миссию освобождения и возрождения повелителей. Йоханссон обо всем этом не подозревал, но видит Бог, вскоре он увидел более чем достаточно. Предполагаю, что над поверхностью воды выступила только какая-то одна верхушка чудовищной, увенчанной монолитом цитадели, в которой покоится Великий Ктулху. Когда же я подумал о том, что могло быть под нею, меня посетила мысль о самоубийстве. Йоханссон и его матросы проникли с благоговейным трепетом перед лицом космического величия этого затонувшего Вавилона, древних демонов, и догадались без всякой подсказки, что это не могло быть творением обитателей ни нашей, ни какой-либо другой обычного типа планеты». В каждой строке повествования бывшего помощника капитана ощущается трепет от немыслимого размера зеленоватых каменных блоков, от потрясающей высоты огромного монолита с высеченной фигурой, от ошеломляющего сходства колоссальной статуи Барельефа со странной фигуркой, обнаруженной на корабельном алтаре тревожной. Не имея никакого представления о футуризме, Йоханссон почти в точности следовал ему, рассказывая о городе, ибо вместо точного описания какого-либо сооружения или здания ограничивался только общим впечатлением от гигантских плоскостей или каменных поверхностей. Поверхностей слишком больших, чтобы их мог создать кто-то из обитателей этой планеты, покрытых к тому же устрашающими изображениями и письменами. Я обращаю здесь внимание на его высказывание об углах, поскольку оно напомнило мне один момент в рассказе Уилккса о своих сновидениях. Он сказал, что сама геометрия пространства, явившегося ему во сне, была неправильной, не евклидовой, и пугающе обильной сферами и измерениями, отличными от привычных нам. И вот, как видите, малограмотный моряк ощутил то же самое, глядя на ужасную реальность. Йоханссон и его команда высадились на отлоги и листый берег этого чудовищного Акрополя и стали карабкаться, соскальзывая наверх по титаническим сочащимся влагой каменным блокам лестницы, явно предназначенной не для простых смертных. Даже солнце на небе словно бы искажалось, в миазмах, источаемых этой погруженной в море громадой. А в норовящих ускользнуть от глаз углах резного камня таилась угроза и опасность. Второй взгляд обнаруживал впадину на том месте, на котором первый замечал выпуклость. Нечто очень похожее на испуг охватило всю команду еще до того, как они увидели хоть что-то помимо камней ила и водорослей Каждый из них убежал бы обратно, если бы не опасался насмешек от остальных. И все только делали вид, будто ищут чего-то совершенно напрасно, как стало потом понятно, какой-нибудь небольшой сувенир на память об этом месте. Португалец Родригес, первым забравшийся к подножию монолита, крикнул, что увидел нечто интересное. Остальные поспешили присоединиться к нему, и все с любопытством уставились на огромную резную дверь с уже знакомым изображением головоногого дракона. «Она была похожа, — писал Йоханссон, — на дверь огромного амбара. Все сразу поняли, что это именно дверь из-за витиевато украшенной перемычки, порога и косяков, хотя не смогли разобраться, располагается ли она горизонтально, как дверь-люк, или стоит под наклоном, как дверь внешнего погреба. Как говорил Уилкокс, геометрия в этом месте была совершенно неправильной. Нельзя было даже с уверенностью сказать, расположено ли море и поверхность Земли горизонтально, поскольку относительное расположение всего окружающего непонятным образом все время менялось. Брайден в нескольких местах попробовал нажимать на камень, но безрезультатно затем донован последовательно ощупал по краям всю дверь нажимая по мере продвижения на каждый участок он карабкался по гигантскому покрытому плесенью камню то есть следовало предположить что он карабкался если только она не располагалась все-таки горизонтально вызывало изумление что во вселенной вообще может существовать дверь такого огромного размера. Затем очень мягко и медленно панель размером в акр начала опускаться, и они поняли, что она удерживается в равновесии. Донован соскользнул вдоль ее края и присоединился к своим товарищам. И они все вместе наблюдали, как плита, закрывавшая чудовищный резной портал, странным образом опускается. В этом фантастическом мире призматического искажения Плита двигалось совершенно неестественно, под наклоном, так что все правила движения материи и законы перспективы казались нарушенными. Открывшийся проем был черным, и темнота в нем была почти материальной. Точнее, мрак этот был отсутствием материальности, и он стал расползаться наружу наподобие дыма, словно вырывался из многовекового заточения И когда клубы вплывали в сморщенное горбатое небо, будто хлопающие перепончатые крылья, солнце меркло на глазах. Из открывшихся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад, а отличавшийся острым слухом Хокинс уловил доносившееся снизу неприятное хлюпанье. И когда все прислушались, перед ними, перегородив весь проход и источая слизь, появилось оно и стала протискивать свою зеленую желеобразную безмерность через черный проем в отравленную атмосферу этого города безумия. С этого момента рукопись бедняги Йоханссона становилась маловразумительной. Из шести человек, не вернувшихся на корабль, по его мнению, двое умерли от страха тут же на месте. описать тварь не представляется возможным. Ибо нет языка способного передать такую бездну вопящего и неудерживающегося в памяти безумия, такого категорического несоответствия всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая или ковыляющая горная вершина. О, боже, ничего удивительного в том, что на другом конце земли сошёл с ума выдающийся архитектор а получивший телепатический сигнал несчастный Уилкокс впал в лихорадку. Тварь, представленная на идоле, зеленое липкое звездное отродье, пробудилась, чтобы заявить свои права на наш мир. Звезды вновь заняли благоприятное положение, и то, чего не удавалось добиться древнему культу своими ритуалами, по чистой случайности совершила группа ничего не ведающих моряков. После многих вегентиллионов лет великий Ктулху оказался вызволен из заточения и жаждал насладиться этим. Троих смело гигантскими когтями прежде, чем кто-то успел повернуться к берегу. Да упокоит Господь их души, если где-то во Вселенной вообще есть место для упокоения. Это были Донован, Гуэрера и Ангстром. Паркер поскользнулся, когда трое остальных, потеряв голову от страха, неслись к лодке по камням, покрытым зеленой коркой. И Йоханссон клялся, что структура кладки словно проглотила Паркера, когда он свалился и оказался под углом, какого не может быть в нашем мире. Так что до лодки добежали только Брайден и сам Йоханссон. Они отчаянно принялись грести к тревожной, а гороподобное чудовище спустилось по склизким камням и в нерешительности бродила у края воды. Двигатель яхты не был заглушен полностью, и потому, несмотря на нехватку рабочих рук, после нескольких минут суматошной беготни из рубки в машинное отделение и обратно им удалось отплыть, медленно набирая ход, Несмотря на неописуемое искажение всего окружающего, тревожная начала вспенивать эту несущую смертельную опасность воду, тогда как титаническая тварь на краю нагромождения камней, которое никак нельзя было назвать берегом, бормотала что-то и пускала слюни, подобно Полифему, посылающему проклятие вслед удаляющемуся кораблю «Одиссея». Затем великий ктулху, оказавшийся смелее, чем легендарные циклопы, шлепнулся в воду, начал преследование, поднимая гигантские волны грибками космической мощи. Брайден оглянулся и потерял рассудок. С того момента он не перестанно смеялся, делая лишь короткие паузы, пока, наконец, не умер ночью в рубке, в то время как Йоханссон в полном отчаянии бродил по палубе. Однако Йоханссон все же не сдался. Зная, что тварь без труда настигнет тревожную, даже если идти на всех порах, он решился на отчаянный шаг. Запустив двигатель на самый полный ход, вбежал на мостик и резко развернул штурвал. Поднялись мощные волны, и закипела соленая вода. Тогда как двигатель завывал все громче и громче, а храбрый норвежец направил нос корабля прямо на преследующее их чудовищное желе, возвышающееся над грязной пеной, словно корма дьявольского галеона. Ужасная голова с избивающимися щупальцами возвышалась почти до бушприта отважной яхты, но Йоханссон упрямо вел корабль вперед. Взрыв был такой, будто лопнул гигантский пузырь, и вместе с тем было отвратительное ощущение разрезаемой титанической медузы, сопровождаемая зловунием тысячи разверстых могил и звуком который бывший помощник капитана не в силах описать. Корабль вмиг накрыло едкое слепящее зеленое облако, так что была видна лишь яростно бурлящая вода за кормой. И хотя всемилостливый Боже, разметавшиеся клочья не имеющего названия звездного отродья постепенно соединялись в свою ненавистную первоначальную форму, Расстояние между ним и яхтой стремительно увеличивалось. Все закончилось. С того момента Йоханссон лишь сидел в рубке, поглядывая поверх фигурки идола, да время от времени готовил нехитрую еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после той чайной гонки, ибо, похоже, его душевные силы полностью иссякли. Затем случился шторм 2 апреля, и сознание Йохансона начало затуманиваться. Он ощущал лишь призрачное вихреватое окружение в бездне времен, бешеную скачку сквозь крутящиеся вселенные на хвосте кометы, истерическое метание из бездны на Луну и обратно в бездну, сопровождавшиеся хохотом веселящихся древних богов и зеленых, обладающих перепончатыми крыльями гримасничающих бесов Тартара. Где-то за пределами этого сна пришло спасение. Бдительный суд Адмиралтейства, улицы доннедина и долгое возвращение на родину в старый дом возле замка Эггеберга. Он не мог никому рассказать о случившемся. Его признали бы за сумасшедшего. Он хотел, пока еще жив, Описать происшедшее, но так, чтобы жена ни о чем не подозревала. Смерть представлялась ему благословением свыше, если только могла стереть все из его памяти. Вот каков был документ, который я прочел, а затем положил в жестяной ящик с барельефом и бумагами профессора Анжела. Сюда же я еще помещу свои собственные записи. Это будет свидетельством моего здравого рассудка, соединяющие в единую картину то, что, надеюсь, никто больше не соберет воедино. Я заглянул в глаза самого великого ужаса Вселенной, и с того момента даже весеннее небо и летние цветы отравлены для меня его ядом. Но я не думаю, что мне суждено жить долго. Так же, как ушел из жизни мой дед, как ушел бедняга Йоханссон, так и мне». Предстоит покинуть этот мир. Я знаю слишком много, а культ все еще жив. Ктулху тоже по-прежнему существует и, предполагаю, снова пребывает в каменной пропасти, хранящей его с тех времен, когда наше солнце было молодым светилом. Его проклятый город снова ушел под воду, ибо бдительный беспрепятственно прошел над этим местом после апрельского шторма но его служители на земле все еще поклоняются ему, совершают обряды и приносят человеческие жертвы в пустынных местах возле увенчатых фигурками идола монолитов. Должно быть, он пока не может выбраться из своей бездонной черной пропасти, иначе весь мир сейчас кричал бы от страха и бился в припадках безумия. Кто знает, чем все закончится. Восставший может погрузиться в бездну, а погрузившийся в бездну может вновь восстать. Воплощение мерзости спит, дожидаясь своего часа, в глубине, и смрад порчи расползается над гибнущими городами людей. Настанет время, но я не должен и не могу об этом думать. Молю лишь о том, что если мне не доведется пережить эту рукопись, то пусть мои душеприказчики не совершат безрассудства и не позволят прочесть ее другим людям.